Глава двадцать шестая. Вероника. Ни для кого не секрет, что любой уважающий себя одинокий пингвин не может не мечтать о браслете дружбы. <смех> Именно такой браслет, благодаря настойчивости Дэйзи и стараниям Кита, теперь появился у Петры. Он ярко-розовый, весь усыпан маргаритками. И я абсолютно уверена, что ни у одного другого пингвина на всём белом свете нет такого красивого маркировочного браслета. Дейзи очень сильно привязалась к Петре. Она постоянно норовит её покормить и... и изо всех сил желает сделать её своим домашним питомцем. Однако... — Мы не поощряем подобного поведения. — Но ты же приручила пингвина, когда это была в Антарктиде. Ты его кормила, и он сидел у тебя на коленях, и все такое. — Хныча, Дейзи. — Да, это так. Но Дейзи Пип был совсем еще малюткой, осиротевшим птенцом, который бы точно не выжил, если бы не наше вмешательство. и то мне пришлось умолять подкупать ученых чтобы мне позволили его спасти они придерживались мнения что мы не должны вмешиваться в естественный ход вещей но в этом цыпленке было что то такое я замолкаю перед глазами в Пыхивают сцены из прошлого. Я вспоминаю крохотное, чумазое существо, утопающее в густом снегу. Его поникшую головку, еле-еле влачащиеся лапки. Это зрелище разбередило во мне давние воспоминания о боли сиротства, о времени, когда... Меня все отвергли. Вспоминаю, как острая боль в сердце чуть не выбила из меня дух о том, когда я впервые взяла пипа на руки. Все мои материнские инстинкты словно проснулись после долгой спячки, распаляя огонь любви. И гнев на жестокую природу за то, что она позволила этому случиться, и стремление любой ценой уберечь — это беззащитное существо от зла. Дейзи смотрит на меня с любопытством. Я беру себя в руки и усилием воли заставляю себе вернуться в настоящее. Мой голос звучит жестко и холодно. Тогда все было иначе. Пип, вне всякого сомнения, погиб бы без нашей помощи. Петра, однако, молодая, здоровая и взрослая пингвиниха. Она более чем в состоянии сама о себе позаботиться. «Но я нужна ей». — возражает Дейзи. — Я одинока, поэтому она так любит играть со мной. Я не хочу расстраивать ее и говорить, что все пингвины — экстраверты и не боятся людей. А она просто очеловечивает поведение Петры. Как это свойственно детям? Пингвины впрямь напоминают маленьких косолапых человечков, одетых во фраке. И порой трудно не наделить их человеческими чертами. Каюсь. Я и сама иногда этим грешу. и не склонна к проявлению эмоций во всех остальных аспектах жизни, но буквально таю, когда дело касается пингвинов. «Сэр Роберт, замечаю я, никогда не впадает в подобную сентиментальность. Он относится ко всему живому с величайшим уважением, но не становится заложником собственных чувств при виде более жестокой стороны дикой природы». Он поговорил с Дэйзи и объяснил ей... что она может ходить на пляж и общаться с Петрой хоть каждый день, но ни при каких обстоятельствах она не должна кормить птицу или прикасаться к ней. Строгость сэра Роберта компенсируется новыми рассказами о его путешествиях, в которых он особенно акцентирует внимание на моментах, связанных с пингвинами. Однажды вечером он рассказывает нам об антарктических пингвинах, которые живут в приполярных регионах. У этих птиц под белыми мордочками проходит тонкая черная полоска, из-за чего они выглядят так, будто нахлобучили на головы шлемы. Они кажутся дружелюбными. размышляет он более того со стороны выглядитят так как будто они улыбаются но на самом деле как и любые пингвины они весьма сварливы и агрессивны иногда они без видимой причины затевают драки с более мелкими представителями своего вида злодей злодей с улыбкой кровожадной вворачивая я По памяти, цитируя, ну, как я это часто делаю, строки из Гамлета, выученные еще в школьные годы, сэр Роберт глубокомысленно кивает. «Угроза от них может исходить даже с тыла». «В каком смысле?» — спрашивает Дэйзи. «У них есть привычка». Метать свои фекалии. Она навостряет уши. По одному богу ведомой причине ее чрезвычайно занимает туалетная тема. То, что фекалии — это какашки, я знаю. Но зачем их метать? Спрашивает она, задумчивая, растягивая слова. Просто никто не учил их хорошим манерам, — говорю я. Я наблюдала похожие проявления среди пингвинов Адели, которые иногда отбрасывают гуана на большое расстояние, чтобы сохранить чистоту в своих гнездах. Испражняясь, они как бы стреляют своими фекалиями, — объясняет сэр Роберт. выпуская их как снаряды по дугообразной траектории. Такой снаряд может поразить тебя с расстояния четырех футов. — То есть они стреляют какашками из своих жопок? — Именно так. — А в вас когда-нибудь попадало? Он награждает ее серьезным взглядом, в котором, тем не менее, блестит озорной огонек. И не раз, Дейзи, и не раз. Даже подобное признание не лишает сэра Роберта ни капли достоинства. Дейзи начинает хихикать и не может остановиться. «Кажется, сэр Роберт...» только что прибавил себе несколько очков в ее глазах. Мы часто видим Петру, когда она бродит по пляжу в одиночестве или с группой друзей, как бы Дейзи не настаивал на том, что она одинока. Я слышала, как Клям однажды сказала Роберте Сэддлбоу, что «сам себе хозяин». И нам с Дейзи очевидно, что Петра тоже сама себе хозяйка, хотя она и пингвин. Она ведет себя очень дерзко, находясь в обществе других птиц. Игриво воротит клювом и разговаривает с ними своим пингвиньим, курлыканьем и клёкотом, Но и оставшись одна, она не теряет этой самоуверенности. Кажется, Дэйзи она находит забавной. Что не так уж удивительно, учитывая, что девочка готова не только дарить ей камешки, но и петь популярные песни, лишь бы привлечь внимание птицы. «Я бы сделала перед ней колесо!» — говорит мне дейзи «Петре наверняка бы понравилось!» «Но мои мышцы еще...» слишком слабые для этого. Однако с каждым днем она заходит все дальше и дальше, и Петра иногда ненадолго присоединяется к нам. Дэйзи радостно рассылает своим школьным друзьям сообщения с кучей фотографий, приписывая «Вывела своего пингвина на прогулку». Полагаю, это прибавляет ей популярности среди сверстников. Но в то же время боюсь, что многие станут ей завидовать. Это не выходит у меня из головы, потому что я знаю, как жестоки могут быть дети. Тем не менее, я искренне надеюсь, что мало кому придет в голову издеваться над больным раком ребенком. Дэйзи, между тем, выглядит намного лучше. У нее снова начали расти волосы, затылок покрылся мягким каштановым пушком. И абрис, который раньше напоминал карикатуру, выполненную пером и чернилами, теперь кажется нарисованным мягким толстым карандашом. Ее щеки налились румянцем, веснушки на носу потемнели от долгого. пребывание на солнце, а в огромных глазах проступили живости и блеск, которых я в них раньше не замечала. Я рада, что она смогла приехать и испытываю нистовую гордость от того, что я добилась этого только благодаря себе. Она так много преодолела за свою короткую жизнь, и я чувствую, что она... достигнет необычайных высот. Я хотела бы быть моложе, чтобы успеть понаблюдать за тем, как она растет, и увидеть, как разворачивается ее жизнь. Возможно, из-за Дейзи я снова взялась за перо и начала вести дневник. Я не делала этого с юности. Перестала в тот самый день, когда у меня украли моего ребенка. С того времени моя жизнь казалась мне бессмысленной, но теперь что-то снова побуждает меня писать. Возможно, дело в том, что во мне расцвела новая надежда. Патрик написал в электронном письме, что завтра у него назначена встреча с женщиной, которая знала Джо Фуллера, также известного как мой дорогой сын Энса. В переполняет меня, как пузырьки в бутылке дорогого шампанского. Наконец-то, спустя столько лет, я в шаге того, чтобы узнать своего родного сына.